573. -я. Матерь Агни-йоги Каждую мелодию можно исполнять в определенном ключе. Также и действия каждое можно совершать в определенной настроенности. Отправление действия возможно совершить на ключе избранного качества, не допуская, чтобы шло оно самотеком. Особенно успешно и наглядно делается это, когда оказывается духовная помощь. когда собственная стройность действует на человека, нуждающегося в помощи.